Дверь бухгалтерии оказалась закрыта, но я не отступила и постучала несколько раз. Довольно громко Марта наверняка услышала сразу, почему она не спешила открыть дверь, догадаться было несложно. Лицо ее опухло от слез, и мне даже показалось, будто она постарела за последние дни. «Слушаю», — бросила Марта, глядя на меня, как на врага. И, в общем-то, она была права, мне ведь тоже не хотелось считаться ее другом, хотя я и помогала вычислить убийцу человека, которого эта женщина любила. А он ее нет. Теперь я в этом не сомневалась. Нам сразу говорили, что венгр бросался на все, что движется, но в душе я долго пыталась защитить погибшего, ведь Миша виделся мне малышом, потерявшим маму. Отцу не до него, а старший брат ненавидит. В сравнении с венгром, меня можно было считать просто баловнем судьбы, ведь я окупалась в маминой любви целых 18 лет, все детство. А его было совсем не радостным, сумрачным. Может, потому он и выбрал цирк, этот сверкающий мир смеха, блесток, разноцветных шариков, громких аплодисментов. Миша так дрался за свое право переселиться в эту иллюзорную реальность даже с родным отцом. И здесь нашел погибель. Вот уж воистину, боитесь своих желаний. Позвольте войти. Я произнесла это официальным тоном и не улыбнулась Мартия, что как раз и заставило ее очнуться, ведь в ту минуту за моими плечами темным маревом колыхался весь следственный комитет. Бороться с ним у нее не осталось сил, это было заметно. Отступив, она вяло взмахнула рукой, и я вошла в сумрачный кабинет. Желези были закрыты, словно у Марты началась светобоязнь. Но я все же сразу разглядела фотографию пушистого мордастого кота у нее на столе. Смотрел он мрачно, такого не тянет погладить. Если Марте нравятся такие зверюги со взглядом убийцы, может, она и сама в душе? — Что вы хотели? — ее голос прозвучал сурово. Усевшись за стол, она выпрямила спину и взяла синюю ручку, будто сама собиралась записывать мои показания, я почувствовала себя посетителем в конторе, созданной специально, чтобы унижать людей. Но было слишком очевидно Марте неловко, что я застал ее заплаканной, и она пытается оградить себя железными кольями, лишь бы не позволить мне подобраться ближе. Уставившись на фотографию кота, я изобразила телячий восторг. «Ой, это у вас перс!» «Как же они мне нравятся! Хочу такого же, только боюсь, ему будет одиноко. С моей-то работой я дома почти не бываю. Ваш как переносит одиночество?» Марта уже пришла в себя, и ее лицо теперь выглядело высеченным из белого камня. «Спокойно. Он умер в прошлом году. Значит, кошачий дух от нее давно не исходит. Мне стало даже жаль, что эта женщина не убийца. Будь моя воля, я изолировала бы ее от мира, ведь в ней чувствовалась озлобленность, способная сделать несчастными еще многих людей». и ее саму в первую очередь. Ох, и он тоже. Сколько всего на вас свалилось. Она безразлично пожала острыми плечами. Все умирают рано или поздно. Но лучше бы поздно. Я подумала о маме. А другого котика вы не взяли? Марта слегка ссутулилась, подбородок уныло обвис. Некоторых никем не заменишь. От того, что она произносила слова с прибалтийским акцентом, фразы казались странными, даже загадочными. Будто в каждой имелся тайный смысл, хотя, по сути, Марта была права, мне ли не знать этого. И Мишу тоже. Ее спина тотчас резко выпрямилась, а лицо опять заострилось, кажется, ей захотелось ударить меня. Вы что-то хотели уточнить, не о котиках же вы пришли поговорить. Нет, согласилась я и перешла на деловой тон. Мне поручили передать, что ваше алиби на момент убийства Михаила Венгровского подтвердилось. Венеролог Игорь Борисович Кремчук дал показания. Имя врача я записала заранее, моя память не вмещала столько новой информации. С ним беседовал Поливец, гоготнувший, что знакомство с хорошим венерологом ему не помешает. Фу. Для Марты я специально упомянула специализацию врача. На слове «венеролог» она слегка содрогнулась, но возразить ей было нечего. Тем более ни к чему было знать о том, что у нас остаются подозрения об их сговоре, и Поливец прямо сейчас копается в биографии Климчука. «Хорошо», — произнесла она сдержанно. В это время Марта избегала смотреть мне в глаза, точно страдала аутизмом, и от этого меня не оставляло ощущение, что она продолжает то ли врать мне, то ли скрывать нечто важное. Но, может, ей просто не хотелось видеть меня, такую юную и не потерявшую, слава богу, своего возлюбленного. В отместку я сообщила. У вашего мужа имеется алиби на момент убийства Анны Эдуардовны Тараскиной. А вы где находились в понедельник в районе девяти утра? Ее глаза удивленно распахнулись, и она впервые уставилась прямо на меня. «Я? Не думаете ли вы, что у меня хватило бы сил задушить человека?» И она воздела сухие, как веточки, руки. Ну а я не сдавалась. Некоторые люди оказываются куда сильнее, чем кажется. Но с какой стати? Вот это нас как раз и интересует. «Я была...» — она судорожно втянула воздух. «Я проспала в понедельник, хотя у меня это не выходной, в отличие от артистов». «Бухгалтерия работает в понедельник?» — на ее лице появилось раздраженное выражение, и Марта кивнула так, словно отмахивалась от липкой мухи. Мое жужжание впивалось в ее мозг, ей хотелось меня прихлопнуть. Я пришла на работу только в десять, меня еще не было в цирке в тот самый момент. «Хорошо», — отозвалась я, хотя ничего особо хорошего в этом не было, — «и чем вы занимались?» Неожиданно Марта огрызнулась. «Работала!» Потом, опомнившись, уточнила уже знакомым мне сдержанным тоном. Мне нужно было подготовить квартальный отчет. Это очень трудоемкий процесс. У нее убили любимого, а она уже в состоянии сосредоточиться на отчете. Я еще не успела додумать это, а она уже пояснила. Работа спасает. Вы, конечно, еще не знаете этого. Я знала. Но исповедоваться этой женщине лучше язык себе вырвать. Этим утром вы видели Анну Эдуардовну? Ее точеное лицо исказило неопределенная гримаса. Может быть. Какие-то билетерши шушукались в уголке, когда я пришла, возможно, и она была там. Из всего этого меня удивило только слово «шушукались». Не ожидала, что кателю знает его. А Стасовского вы видели в этот день? Ответ был мне известен, но я хотела услышать ее версию. Марту этот вопрос не смутил. В то утро мы повздорили с Геннадием. Я прикинулась, что не в курсе, где это было и во сколько. Не знаю, я не смотрела на часы. «А где?» — напомнила я. «Здесь, то есть не прямо в этом кабинете. Столкнулись в фойе. Я решила выйти за кофе. У нас вся жизнь замерла». «А что стало причиной ссоры?» Она коротко фыркнула. Это не было похоже на усмешку. Такой звук мог издать сердитый зверек. Меня поразило, что Гена посмел явиться в цирк, как ни в чем не бывало, после того, как «Вы до сих пор уверены, что это Стасовский, виновник Мишиной гибели?» Ее тонкие ноздри раздулись воинственно. «А кто же еще?» хотя, вероятнее всего, он сделал это неумышленно, подсознание сработало. Мне показалось, что я уже слышала эти слова, не от нее ли? Марта пыталась внушить нам эту мысль, чтобы ее мужа упрятали за решетку. «Мы разберемся», — пообещала я и встала. Марта не двинулась с места, ее взгляд был устремлен в окно, небо за которым казалось беспросветным.